Вакцинация. Одно из великих открытий в медицине было сделано в XVIII веке, когда от оспы во всем мире умерло около 40 миллионов человек. Врачи не могли найти ни причины возникновения болезни, ни средства от нее. Но в одной английской деревушке разговоры о том, что часть местных жителей невосприимчива к оспе, привлекли внимание местного врача по имени Эдвард Дженнер. Ходили слухи, что работницы молочных ферм не болеют оспой, потому что уже перенесли коровью оспу, родственную, но более легкую болезнь, поражавшую скот. У больных коровьей оспой поднималась температура, и на руках появлялись язвочки. Дженнер изучил этот феномен и задумался. Может быть, гной из этих язвочек каким-то образом защищает организм от оспы? 14 мая 1796 года, во время вспышки эпидемии оспы, он решил проверить свою теорию. Дженнер взял жидкость из язвочки на руке доярки больной коровьей оспой. Затем он привил здоровому восьмилетнему мальчику вирус коровьей оспы. В последующие дни у мальчика был легкий жар и появилось несколько оспенных пузырьков. Затем он поправился. Через шесть недель Дженнер вернулся, На этот раз он привил мальчику оспу и стал ждать, чем обернется эксперимент, победой или провалом. Через несколько дней Дженнер получил ответ. Мальчик был совершенно здоров и не восприимчив к оспе. Изобретение вакцинации от оспы произвело революцию в медицине. Это была первая попытка вмешаться в течение болезни, предотвратив ее заранее. Через 50 лет после открытия Дженнера Луи Пастер развил идею вакцинации, разработав вакцину от бешенства у людей и от сибирской язвы у овец. А в 20 веке Джонас Солк и Альберт Сейбин независимо друг от друга создали вакцину от полиомилита.